религия. Все перечисленные ранее праздники в той или иной степени являются религиозными, поэтому можно смело утверждать, что для испанцев религия не просто слово, а стиль жизни. Начиная с 15 века, католическая церковь занимала привилегированное положение, и католицизм был официальной религией Испании. Однако Конституция 1978 года установила принцип светского государства, обеспечивая свободу вероисповедания и отделение церкви от государства. С тех пор страна не имеет официальной религии, но, несмотря на это, Испанию принято считать католической страной, хотя, по данным опроса населения в 2023 году, только лишь 55% считают себя католиками и всего 18 из них практикующими. 40% признались, что они атеисты или просто безразличны к религии. Эти самые безразличные, мягко говоря, лукавят. Они не пропустят ни одну месу, если она сопровождается праздником, который обещает хорошее вино и еще лучшую компанию. Таких праздников в Испании очень много. Некоторые из них могут показаться весьма необычными. Например, День Святого Антония, покровителя животных. В этот день, 17 января, церкви больше напоминают тактильный зоопарк, ведь испанцы приводят туда своих питомцев для благословения. Лошади, собаки, кошки, кролики, хомяки и тараканы в головах их владельцев проходят через этот обряд, чтобы получить защиту святого на следующий год. Но самый, на мой взгляд, необычный и масштабный религиозный праздник, который не оставляет равнодушными даже самых продвинутых атеистов – Пасха. Пасха и Страстная неделя Страстная неделя, по-испански Симана Санта, последняя неделя перед Пасхой, выходные дни которых так ждут после Нового года все испанцы. Конечно, представляете, как тяжело работать практически без праздников с января по конец марта, а то и апрель. Сами же испанцы смеются, что страну можно захватить без войны три раза за год, когда и без того неспешная испанская жизнь замедляется. На новогодние праздники в Страстную неделю и в августе, когда все население уходит в отпуск. Страстная неделя или Симана Санта – самый масштабный религиозный праздник Испании. По своей грандиозности он опережает даже Рождество. Во время Страстной недели религиозные процессии проходят во всех населенных пунктах Испании. Правда, везде отличаются по размаху и накалу страстей. Например, в центральных и северных районах шествие более мрачные, с ноткой средневековья. Официально считается, что старейшая Симана Санта проходит в регионе Кастилия и Леон, в городе Самора. Там она отмечается аж с 1179 года. Самая зрелищная страстная неделя, куда съезжаются миллионы туристов со всего света, проходит в южном регионе Андалусия. Среди андалузских городов Пальму первенства делят между собой Севилья и Малага. В этих городах Пасху точно ждут больше, чем Новый год. Там даже вдоль улиц ставят трибуны, чтобы следить за этим зрелищем. Каждый день в течение недели проходят процессии, организованные членами католических орденов. Кот да Винчи, не иначе. Дорожное движение подстраивается под график этих процессий. Центр города перекрывается полностью. Ходить по улицам тоже тот еще квест. Повсюду стоят специальные трибуны, чтобы можно было следить за шествиями. Часть мест на эти трибуны распределяют среди семей членов разных религиозных братств, участвующих в празднике. Остальную распродают. Те, кому места на трибунах не достались, приносят свои стульчики из дома. Самые удачливые оккупируют столики террас-кафе и ресторанов. Эти процессии для туристов, как хлеб для чаек, удивительные в деталях, платформы-троны, на которых выносят библейские инсталляции, музыка, свечи, ладан, традиционные одежды. Особо религиозное население надевает свои лучшие наряды, женщины облачаются во все черное, прикрывая лица кружевными вуалями, мантильями, таким образом они выражают скорбь по распятому Христу. Но что порой шокирует неподготовленных туристов, остроконечные колпаки участников шествия, ведь у многих они ассоциируются с куклу с кланом. Честно говоря, вечером в подворотне встретить участника шествия даже мне, блондинке, как-то боязно. Да здравствуют стереотипы! Расписание процессий и их маршруты известны за несколько месяцев до Пасхи. Их выкладывают на официальном сайте того или иного города, печатают специальные пасхальные брошюры, которые раздают на улицах, в магазинах и церквях. Но если желания искать расписание нет, то смело можно идти либо к главному собору населенного пункта, либо просто туда, где больше всего людей. Все шествия, вне зависимости от протяженности, начинаются от приходской церкви того или иного братства, обязательно проходят через кафедральный собор и возвращаются обратно в точку старта. Звезды всего этого праздничного шествия, конечно, троны, по-испански пасос, с библейскими инсталляциями. Большинство из них – настоящие реликвии. Есть даже те, которым больше 600 лет, в пять раз больше, чем моему родному Новосибирску. К празднику эти и без того бесценные произведения искусства тщательно готовят, дополнительно украшая живыми цветами, драгоценными камнями и дорогими тканями. Фигуру Богоматери обычно наряжают, слезы делают из драгоценных или полудрагоценных камней и даже цепляют настоящие волосы. Ночные процессии самые зрелищные, так как зажженные свечи на троне добавляют невероятную атмосферу к и без того роскошному убранству. Эти троны, которые несут через весь город к кафедральному собору, весят порой больше пяти тонн, а несут их на руках одновременно 250-300 человек – Касталерос. Каждая процессия длится около восьми часов. В некоторых городах быть костолерос тот еще труд, ведь они идут специальным шагом, слегка раскачивая трон, чтобы создавалась иллюзия оживших фигур. Перед троном и за ним следует оркестр и члены братства в тех самых вселяющих ужас колпаках. Лица братьев закрыты, у кого-то завязаны глаза, ноги часто босы, а у некоторых даже зажаты в кандалы. Таким образом, они совершают анонимное покаяние, символически повторяя путь Иисуса на Голгофу. Я человек нерелигиозный, но когда мы жили в Малаге, меня тоже затянуло в эту пасхальную секту. Нет, я не проходила весь путь с каким-либо братством. Я, как и многие туристы, хотела увидеть Антонио, того, что Бандерас. Он каждый год бросает все и приезжает на родину, в Малагу, чтобы принять участие в процессе вместе со своим братством. Правда, трон не несет, не барское это дело. Он дирижирует шествием. Антонио закрывает лицо специальным полотном, напоминая привидение из Карлсона. И те, кто не в теме, даже не подозревают, что перед ними знаменитость. Кстати, сделать селфи с ним во время шествия не получится. Во-первых, это неуважение к традициям. А во-вторых, всех, кто путается под ногами, весьма не по-христиански прогоняют, точнее, просто идут по ногам. Поверьте, это очень больно. Ощущение, как будто ногти на ногах сходят. Если вы не готовы ощутить весь вес и значимость процессии на себе, то не путайтесь под ногами, учитесь на моем опыте. Помимо отдавленных ног и слезших ногтей, на праздничном шествии происходят и другие инциденты. Падают свечи на одеяния фигуры Божией Матери, кресты цепляются за светофоры или фонари, огромные троны не вписываются в повороты узких улочек старого города. Или банально, но вполне предсказуемо, кто-то из участников шествия теряет сознание. Иногда происшествия случаются сразу в дверях приходских церквей, откуда выносят троны. Проход настолько низкий и узкий, что Кастолерос зачастую вынуждены выходить из храма в полуприседе с многотонными библейскими инсталляциями на плечах. Все действия братьев должны быть абсолютно синхронны, чтобы фигуры не завалились. Такое тоже бывает. Но самое страшное во время Страстной недели – это дождь, ведь из-за него могут не вынести трон из церкви. Тогда фото рыдающих прихожан и братьев, которые из-за непогоды не смогли совершить покаяние, появляются на первой полосе всех испанских газет. Главного традиционного героя испанского пасхального стола как такового нет. В разных регионах имеются свои блюда – треска, чесночный суп, картофельное рагу, похлебка из нута. Яйца никто, кроме наших, в Испании не красит и уж тем более не ходит по гостям на яичную битву. Куличи печь здесь тоже не принято, но все-таки есть одна традиционная сладость, которую можно назвать общей для всей страны – тариха. Это кусочек хлеба, похожий на наш слегка сладковатый батон. Его вымачивают в молоке и яйце и поджаривают до хрустящей корочки. Подается тариха обычно с медом или сахарной карамелью. В некоторых регионах по традиции ее вымачивают в сладком белом вине, что придает, на мой взгляд, особой праздничности хлебу. Мой муж предпочитает вином булку запивать, а не вымачивать. День Святого Георгия День Святого Георгия или День Сан-Жорди отмечается в Каталонии 23 апреля. Этот праздник является одним из самых значимых и любимых в регионе. И его традиции глубоко укоренились в каталонской культуре. День Сан-Жорди сочетает в себе элементы празднования святого покровителя Каталонии, дня влюбленных и дня книги. Получается уникальное и вдохновляющее событие, которое уже распространилось не только за пределы региона, но и страны. В этот день в Каталонии обмениваются подарками. Мужчины дарят женщинам розы, а женщины – мужчинам книги. Эта традиция символизирует любовь и знания, объединяя романтику и интеллектуальное развитие. Легенда гласит, что святой Георгий спас принцессу от дракона, убив чудовище своим мечом. Из крови дракона выросли красные розы, что и объясняет традицию дарить розы в этот день. Часто их украшают колосками пшеницы и красно-желтыми ленточками, символизируя плодородие и каталонские цвета. На улицах городов и деревень разворачиваются книжные ярмарки. Издательства и книжные магазины выставляют свои товары на прилавках, а писатели проводят автограф-сессии. В Барселоне, столице Каталонии, это особенно масштабное событие, привлекающее тысячи людей. День Сан-Жорди также совпадает со Всемирным днем книг, что подчеркивает важность литературы и образования. Книги становятся подарками, символизирующими знания и мудрость. Но в Испании умеют политизировать все, и религиозному празднику Сан-Жорди не удалось избежать такой участи. Он приобрел политическое значение в контексте движения «За независимость Каталонии». Легенда о святом, который победил дракона, теперь интерпретируется как борьба каталонцев за свои права и свободу. Дракон символизирует подавление и несправедливость, а святой Георгий – борьбу и сопротивление. В последние годы в День Сан-Жорди проводятся различные политические мероприятия, митинги и демонстрации, организованные сторонниками за выход из состава Испании. Участники выражают свою поддержку независимости Каталонии, используя символику праздника. Книги, которые дарятся в этот день, часто содержат темы, связанные с историей, культурой и политикой региона. Это способ продвигать идею независимости через литературу и просвещение. А помимо традиционных красных роз, стали популярными также желтые розы – символ поддержки независимости Каталонии. Желтый цвет ассоциируется с каталонскими протестами и движением за независимость. Нужно отметить, что политика и религия в Испании тесно связаны. Католическая церковь играла важную роль в истории страны, оказывая значительное влияние на политику и общественную жизнь. Особенно в период режима Франка, когда католицизм был государственной религией и церковь пользовалась большими привилегиями. Сегодня Испания – светское государство, однако католическая церковь продолжает сохранять свое влияние. Многие политические партии и движения имеют религиозные корни и ориентируются на христианские ценности. Церковь участвует в обсуждении важных социальных вопросов, таких как регулирование абортов, право на эвтаназию, смену пола и так далее. Немного отвлекусь на эти темы. В 2021 году после одного резонансного случая в Испании был принят закон об эвтаназии. Пожилой мужчина помог уйти из жизни своей тяжелобольной жене по ее собственной просьбе и после долгих лет мучений. Весь процесс он записал на видео, которое сразу принес в полицию. Ситуация вызвала огромный резонанс как в обществе, так и в правительстве. Одни пытались оправдать поступок мужчины, другие, в частности Министерство равноправия, да, и такое есть, обвиняли в гендерном насилии. В итоге суд вынес приговор подстрекательство к самоубийству. Однако после принятия закона об эвтаназии с мужчиной сняли все обвинения. Также до 1985 года в Испании были полностью запрещены аборты. Прервать беременность можно было только в трех случаях, если существовал риск для физического или психического здоровья матери, в случае изнасилования или при наличии серьезных пороков развития плода. А вот по желанию женщины аборты разрешили совсем недавно, лишь в 2010 году. При этом однополые браки легализовали еще в 2005 году. Испания стала третьей страной в мире, где был принят данный закон. В 2023 году испанское правительство просто пробило потолок толерантности. Был принят закон о смене пола. Теперь пол в паспорте проще поменять, чем в квартире. Для этого даже не нужно ничего отрезать или пришивать. Нужно всего лишь подать заявление в местную администрацию. И все. И вчерашний Хулио из «Мэ» превращается в «Жо», при этом не жертвуя своим Хулио. Даже имя менять совсем не обязательно. Про новоиспеченных женщин, бьющих рекорды в спорте, думаю, уже все наслышаны. Но и здесь Испания отличилась. В Первый же месяц после принятия данного закона один из насильников сменил пол, ожидая приговора суда. Теперь его должны поместить в женскую тюрьму. Церковь и современное общество. Несмотря на глубокие религиозные корни и на огромное количество религиозных праздников, современное испанское общество становится все более светским. Молодое поколение реже посещает церковь и больше интересуется новыми идеями и мировоззрениями. Церковь, в свою очередь, пытается адаптироваться к новому миру, использует социальные сети для связи с молодежью, а религиозные лидеры обсуждают актуальные проблемы, такие как изменение климата и социальная справедливость, делая акцент на моральной и этической стороне вопросов. Кстати, в испанских школах преподается курс религиозного воспитания, где ученики изучают основы католической веры, историю церкви и основные библейские сюжеты. Однако родители имеют право выбирать, посещать их детям эти занятия или нет. В университетах также существуют факультеты теологии и религиоведения, где студенты могут углубленно изучать религию и ее влияние на культуру и общество. Эти факультеты готовят будущих священников, богословов и исследователей религии. В последнее время возникают споры о наличии религиозных символов в судебных зданиях. Это вызвало вопросы о нейтральности правосудия и возможности вмешательства религиозных аспектов в судебные процессы. То, что само государство в эти процессы в последнее время все чаще вмешивается, никого, видимо, не смущает. Главное – не религия. Один из наиболее жарких вопросов связан с наличием крестов в классах и аудиториях государственных школ. Несмотря на то, что Испания является преимущественно католической страной, многие сторонники секуляризма – примечание. Процесс снижения роли религии в жизни общества, переход от религиозного общества к светскому – конец примечания. И атеисты считают наличие религиозных символов в государственных учебных учреждениях неуместным и дискриминационным. В некоторых школах даже убрали рождественские вертепы, дабы не оскорблять чувства тех, кто Рождество не отмечает. Вот это уже, на мой взгляд, перебор. Рождественские вертепы – это не просто часть культуры страны, но и целое искусство. Такими темпами нужно вообще от 99% праздников и праздничной атрибутики отказываться, ведь они так или иначе связаны с религией хотя это тоже обсуждалось, должны ли государственные учреждения отмечать религиозные праздники, такие как Рождество или Пасха, и использовать религиозные символы при этом. Но очевидно, что должной поддержки данное предложение не получило. Кто же откажется от лишних выходных? Испанская инквизиция В главе о религии нельзя не рассказать об Испанской инквизиции, одной из самых ужасающих страниц в истории страны. Пожалуй, самая известная инквизиционная система в мире была учреждена католическими королями Испании Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Кастильской в 1478 году и продолжалась аж до 1834 года, больше 350 лет. За это время было расследовано около 150 тысяч случаев, 3-5 тысяч человек были казнены. Большинство архивов Испанской Инквизиции были сохранены и являются ценным историческим документом. Они дают представление о процедурах, используемых инквизиторами, и о жизни людей, оказавшихся под их следствием. Основной целью инквизиции было обнаружение и наказание еретиков, а также поддержание католической веры в королевстве. Первоначально она была направлена против новообращенных евреев – конверсас, подозреваемых в тайном соблюдении иудаизма, а также против мусульман – марисков, подозреваемых в тайной принадлежности к исламу. Но что-то пошло не так. Процесс инквизиции начинался с тайного доноса. Обвиняемому не сообщалось, кто его обвинитель, и ему давался шанс признаться в своих грехах. Если он признавался, то мог рассчитывать на более мягкое наказание, если нет, то следовал процесс допросов и пыток. Пытки были важной частью деятельности инквизиции, используемой для получения признаний и имен соучастников. Вот некоторые из наиболее известных методов пыток, применяемых испанской инквизицией. Подвешивание за руки. Обвиняемого подвешивали за запястья, которое связывали за спиной и поднимали, вызывая чрезвычайную боль в плечах и руках. Иногда к ногам привязывали грузы, усиливая страдания. Иногда подвешивали за запястье, затем резко опускали, останавливая падение перед землей, что вызывало сильное растяжение и повреждение суставов. Утопление. Обвиняемого связывали и клали на спину, затем через ткань в рот лили воду, создавая ощущение утопления. Это был один из самых ужасающих методов пыток. Испанский сапог. На ноги обвиняемого надевали металлические сапоги, которые постепенно затягивались, сжимая ноги и причиняя сильную боль. Было еще множество пыток, о которых даже язык не повернется рассказать в этой аудиокниге, настолько они жестокие. В Испании существует множество музеев инквизиции, слабонервным туда лучше не ходить. Как-то раз я побывала в таком музее, после него мне еще долгое время снились кошмары. Испанская инквизиция не только служила религиозным и политическим целям, но и часто использовалась для экономической выгоды. Конфискация имущества обвиняемых еретиков стала важным источником дохода для короны. Поскольку обвинения в ересе могли быть выдвинуты на основании анонимных доносов, это открывало путь для злоупотреблений. Недоброжелатели или конкуренты могли использовать инквизицию для устранения своих врагов. Как только человек был обвинен, его имущество могло быть немедленно конфисковано. Оно использовалось для покрытия расходов на содержание заключенного, оплату работы инквизиторов и другие административные нужды. Конфискованное имущество продавалось на публичных аукционах. Это позволяло быстро получить средства и избежать длительных процедур передачи имущества в собственность церкви или государства. Часто мишенями становились обращенные евреи и мусульмане. Богатство и связи делали их привлекательными жертвами для конфискации. Это способствовало укреплению экономического положения инквизиции. Многие состоятельные купцы, особенно те, кто занимался международной торговлей, также подвергались обвинениям в ереси конечно, не обходилось и без устранения таким способом политических противников. Таким образом, инквизиция стала инструментом политической борьбы, где экономические мотивы играли ключевую роль. Порой складывается ощущение, что инквизиция в современном мире до сих пор существует. «Опус Деи» – церковь внутри церкви или секта? «Вы что, из опус?» – спрашивают испанцы своих друзей или знакомых, которые решают завести больше двух детей. «Я далекая от религии, и тем более католической, в первый год жизни в Испании, вообще не понимала, о чем идет речь, пока однажды не познакомилась с членом этой организации». Дело было в Малаге. Это регион Андалусия, пожалуй, самой религиозной в Испании. В нашем доме затеяли реконструкцию подземной парковки, устанавливали пандусы и расширяли дверные проемы, чтобы спокойно могли проезжать колясочники. За отсутствие этих удобств штрафуют». Нам нужно было найти парковочное место для своей машины на время этой самой реконструкции. Консьерж посоветовал обратиться к нашей соседке. У нее несколько парковочных мест в той части, где ремонт уже сделан. Я, недолго думая, позвонила ей в домофон и быстро выпалила, что мне бы хотелось арендовать на время ремонта одно из ее парковочных мест. Та предложила подняться к ней домой. Ох, какие только мысли у меня в голове не пробежали в тот момент. На всякий случай я даже предупредила консьержа и охранника, куда иду и где меня искать в случае чего. Дверь мне открыла сама хозяйка, сеньора в белоснежных брюках, голубой рубашке, туфлях на невысоком каблуке, с жемчужным колье на шее и идеально уложенными волосами. Она пригласила меня внутрь, пояснив, что весь день планировала быть дома, никуда не торопится и никого не ждет. Я мысленно закатила глаза. Мы уселись на огромный белоснежный диван напротив панорамных окон с видом на море. Мы жили тремя этажами выше и с таким же видом на то же море, но почему-то именно в ее квартире этот вид меня тогда впечатлил. Видимо, я была под впечатлением от ее домашнего никуда не собирающегося и никого не ждущего вида. К нам подошла помощница по дому и предложила кофе. Я любезно отказалась, решила не задерживаться, вдруг охранник с консьержем тревогу забьют, да и хотелось мне чего-нибудь покрепче кофе, чтобы немного расслабиться. Я перешла к делу, спросила, сдаст ли она мне одно из своих парковочных мест на время ремонта и сколько она за это хочет. Сеньора очень мило улыбнулась и сказала, что платить ничего не нужно и местом я могу пользоваться тогда, когда захочу и сколько захочу. «Нужно делиться, нужно помогать, когда просят помощи. Нельзя отказывать. Нам не положено», – добавила она. Тут глаза я закатила уже на его. Делиться – это хорошо, но раздавать то, что нажито непосильным трудом, абсолютно чужим и незнакомым людям, лично в мои жизненные принципы это как-то не вписывалось. Мое любопытство взяло верх над воспитанием и тактичностью, и я спросила, почему она так ответила. Так я узнала, что сеньора является членом организации «Опус Дэи». У нее 11 детей. У меня кошка за всю свою жизнь меньше рожала. И все они с шикарным образованием и престижными должностями. Медики, адвокаты, нотариусы и судьи. Образование спонсирует опус. Работу по сути тоже, ведь везде есть связи и свои люди. Организация существует на пожертвования бездетных членов. Конечно, все звучало идеально, работать не обязательно, нужно только молиться и рожать, и будут у тебя и прически в день, когда ты никуда не собираешься, и дорогая обувь, и помощники по дому, и кофе на огромном белоснежном диване с видами на море, но попахивала сектой. Что же такое Опус Dei на самом деле? Опус Dei или Дело Божие – одна из самых загадочных и противоречивых организаций в католической церкви. Она была основана испанским священником Хасе Марией из Кривой в 1928 году и получила официальное признание Ватикана в 1950 году. В 1982 году Папа Иоанн Павел II учредил Опус Деи как персональную прилатуру, что делает ее уникальной структурой в католической церкви. Это означает, что организация подчиняется непосредственно Папе и имеет определенную автономию в своей деятельности. В Испании опус Dei имеет значительное влияние, которое ощущается не только в религиозной сфере. Это движение активно участвует в образовательной, культурной и даже политической жизни страны. С самого начала своей деятельности оно стремилось к взаимодействию с властью. В эпоху Франка некоторые из его членов занимали ключевые посты в правительстве, что обеспечивало организации доступ к политическим рычагам и влиянию. Эти связи позволяли продвигать консервативные католические ценности и поддерживать тесное сотрудничество с государством. Даже после окончания режима Франко Опус Дей сохранила свое влияние. Многие ее члены стали влиятельными фигурами в постфранкистской Испании, занимая важные должности в правительстве, бизнесе и образовательных учреждениях. Данный факт вызывает обеспокоенность у критиков, считающих организацию теневой силой, оперирующей за кулисами. Одним из ключевых элементов влияния Opus Dei является ее способность привлекать и обучать элиту общества. Организация активно занимается образовательной деятельностью, создавая школы, университеты и исследовательские центры. Эти учреждения не только предоставляют высококачественное образование, но и внедряют ценности Opus Dei в сознание своих студентов. Многие частные школы и университеты, поддерживаемые организацией, считаются одними из лучших в стране. Опус Дей имеет сложную иерархическую структуру, в которой каждый член получает свое место и роль. Внутренние документы и свидетельства указывают на строгую подотчетность и контроль со стороны руководства. Члены организации делятся на различные категории, каждая из которых имеет свои обязанности и уровни посвященности. Основные категории это нумерарии и супернумерарии. Нумерарии – это члены, которые живут в целебате и полностью посвящают себя служению организации. А супернумерарии – это члены, которые могут быть женаты и ведут относительно нормальный образ жизни, но также активно участвуют в деятельности организации. Опус несмотря на свою значительную публичную деятельность и видимое присутствие в различных сферах общества, остается организацией, окутанной множеством тайн и секретов. Одни считают ее тайным орденом с жесткой дисциплиной и секретными ритуалами, прямо как описано в книге Дэна Брауна «Код да Винчи» – другие группы религиозных фанатиков. Отчасти все эти мифы и легенды возникают из-за закрытости Опус Деи. Члены организации обязаны соблюдать строгую конфиденциальность, что создает ауру тайны вокруг всей деятельности. Многочисленные рассказы бывших членов и критиков указывают на то, что внутренние дела организации держатся в строжайшей тайне даже от членов семей. Существуют свидетельства о том, что новички не сразу узнают о всех аспектах деятельности организации – В процессе посвящения и становления полноправными членами они постепенно вводятся в курс дел, что создает определенный культ таинственности и элитарности. Опус Дэй оказывает значительное влияние на личную жизнь своих членов. Организация поощряет полное подчинение и преданность, что часто ведет к изоляции от внешнего мира и семьи. Были случаи, когда члены рассказывали о давлении с намерением заставить отказаться от личных амбиций и интересов в пользу целей организации. Члены движения также обязаны регулярно отчитываться о своих действиях, доходах и расходах. Это позволяет руководству организации контролировать их жизнь и предотвращать любые отклонения от установленных норм и правил. Многие рассказы о тайнах Опус связаны с ритуалами и обрядами. Организация подчеркивает значимость духовной дисциплины, включающей ежедневные молитвы, медитации и участие в мессе. Однако наиболее спорными являются практики самодисциплины и самонаказания. Опус Дей широко известна благодаря использованию таких средств, как металлический пояс с шипами, которые носят на бедрах, и плети для самобичевания. Эти методы рассматриваются как способ духовного очищения и укрепления воли. Организация успокаивает критиков тем, что такие практики добровольны и совершаются только взрослыми членами общества. Является ли Опус Деи завуалированной сектой, или это на самом деле сообщество людей, стремящихся жить по христианским заповедям в повседневной жизни, решать с ним не мне. Но одно я точно могу сказать. Встреча с членом Опус Деи однозначно оставляет сильное впечатление. Это люди с глубокими убеждениями, которые не боятся говорить о своей вере и делиться своими взглядами. Их образ жизни часто вызывает вопросы и недоумения, но именно это делает их такими загадочными».